В это тихое раннее утро, которое ничем не напоминало об ужасах ночи и даже постаралось скрыть его следы, в доме не спали всего два человека. Остальные же пребывали от усталости в мертвецком сне, если прилично так сказать, после пережитого. Одна из бодрствующих была Валентина. Она мучилась жутким похмельем, но больше того – любопытством и невозможностью узнать подробности событий, прошедших так бессовестно без нее – От этого у девушки начиналась истерика. Эти двое извергов сказали только «а» и мгновенно уснули. Валя даже хотела отомстить и оставить их там сгорать на беспощадном южном солнце. Но позже любовь к подруге взяла верх, а Янису помогла прицепом, открыв огромный солнечный зонт, который, как во всех приличных южных домах, стоял тут же на балконе. Она не знала, куда себя деть. Позвонила мужу, сказала, что любит его. Он, конечно, заподозрил неладное в ее звонке в пять утра но та убедила суженного, что все в порядке, просто не спится. В душевном беспокойстве, но все же немного заняв себя звонком мужу, Валентина развлекалась, как могла. Убралась в комнате, сделала маску для лица и даже еще раз обыскала все вокруг. Вдруг она под воздействием шипучего напитка все же припрятала где-нибудь бриллиант Баута. Ей даже в голову не приходило, что где-то в недрах этого большого дома также маялся еще один человек, убийца. У него уже не было пола и возраста, потому что те, кто становятся убийцами, теряют все это и превращаются в бездушные субстанции, по-прежнему продолжающие свое существование на Земле, но перестающие быть частицей Бога. У этой субстанции бессонница, конечно, была не такая радужная, как у болеющей похмельем Вали. Ломка в организме напоминала ломку наркомана, ну, по крайней мере, именно так ее представляла субстанция раньше – Тягуче, болезненно и невыносимо. Мир из обычного превратился в черно белый словно кто-то опустил фильтр на камеру собственного кино. «Убийца, убийца, убийца!» Проговаривала субстанция про себя это страшное слово, словно пробуя его на вкус. Это произошло в первый раз, и субстанция поняла, что это не так страшно, как казалось в другой жизни. В жизни, которая уже никогда не случится. Вчера этот подонок ее перечеркнул. Или субстанция сама ее перечеркнула. Она уже запуталась. Убийцу тоже сморил сон. И когда адреналин стал отпускать, последняя мысль в его голове промелькнула «А убивать не страшно».